так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане. Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца. В двух месяцах...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 Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза. «Улья?» — спросил он суконным голосом. Опять в молчании тикали часы. «Иван Иваныч», — расслабленно молвил барашковый председатель, «выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство». Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании. «Я живу!»